Глава 2 Восемь королей правили государствами старейших островов. Наименее влиятельным был Гакс, номинальный правитель Северной Ульфляндии. Его указы выполнялись лишь в пределах городских стен Ксунжа. Напротив, король Леонеса Казмир и даотский король Одри правили обширными территориями и командовали многочисленными армиями. Король Эйлас, чьи владения включали три острова, Тройсинет, Дассинет и Сколу, а также Южную Ульфляндию, обеспечивал безопасность своих морских путей несокрушимым флотом. Правители четырех других королевств также во многом отличались друг от друга. Трон сумасшедшего короля Помпероля Дюэля унаследовал его в высшей степени вменяемый сын Кестрель. Древнее королевство Кадуз было поглощено Леонисом, но Блалок Государство хмельного короля Милона сохраняло независимость. Милон изобрел чудесную дипломатическую уловку, никогда его не подводившую. Когда в Блалок прибывали послы из Леонеса или Даота, стремившиеся заручиться поддержкой Милона, их усаживали за стол. Музыканты начинали играть жизнерадостные танцевальные мелодии. Гостям подавали кубки полные вина. И вскоре послы напрочь забывали, зачем приехали предаваясь безудержному пьяному веселью в компании его величества. Годелия и ее буйное население в какой-то степени контролировались королем Дартвегом. Скай избирали первого среди первых каждые 10 лет. В настоящее время первым был способный и решительный предводитель по имени Сарквин. Восемь королей отличались почти во всех отношениях. Вампирольский король Кестрель и тройский король Эйлас. Серьезные и храбрые молодые люди. Умели держать свое слово, но не сходились характерами. Молчаливый замкнутый Кестрель был начисто лишен чувства юмора, тогда как склонность Эйлоса руководствоваться интуицией и богатым воображением, вызывала тревогу у людей более уравновешенных. Порядки, принятые при дворе восьми королей, в не меньшей степени свидетельствовали о разнообразии их привычек. Король Одри утопал в роскоши и тратил безумные деньги на развлечения. Сообщения о происходящем в его дворце Фалуфайль напоминали восточные легенды. Король Эйлас расходовал государственные средства на постройку новых военных кораблей, а в бюджете короля Казмира видное место занимало финансирование шпионажа и разнообразных интриг. Разведка Казмира протягивала щупальца повсюду, уделяя особое внимание Даоту. Одри достаточно было чихнуть, чтобы Казмиру тут же сообщили о возможной простуде даотского короля. Опыт Казмира показывал, что получать информацию из Тройсенета было значительно труднее. Ему удалось подкупить нескольких должностных лиц, занимавших высокое положение. Они передавали доносы с помощью почтовых голубей. Но больше всего Казмир полагался в этом отношении на руководителя своей разведки в Тройсенете, человека по кличке Вальдес, каким-то образом ухитрявшегося своевременно предоставлять самые точные данные. Вальдес отчитывался перед Казмиром каждые шесть недель. Завернувшись в грязновато-серый плащ с капюшоном, Казмир посещал инкогнито склад столичного виноторговца, пользуясь входом заднего двора. Там с ним встречался Вальдес, внешностью вполне напоминавший виноторговца. Коренастый человек, без особых примет, чисто выбритый, немногословный, с холодными серыми глазами. От Вальдеса Казмир узнал, что в Тройской верфи, в двух милях к северу от Домрейса, в устье бешеной реки, готовились спустить на воду четыре новых военных корабля. Невзирая на строжайшую охрану верфи, Вальдесу удалось выяснить, что это были легкие быстроходные филуки с катапультами, способными метать на сотню ярдов чугунные дроты, пробивавшие корпус любого обычного судна. Новые корабли, были предназначены топить Баркас Иска и тем самым обеспечивать возможность морского сообщения между Тройсинетом и Южной Ульфляндией. К этому времени между Тройсинетом и Леонесом установилось неустойчивое перемирие, обусловленное обязательством короля Казмира не строить военные корабли, создающие угрозу контролирующему море Тройскому флоту. Эйлас изложил свою позицию Казмиру в следующих выражениях. Ваши армии 400 рыцарей и 1000 солдат надежно защищают Леонис от нашего нападения. Если же леонисские войска высадятся в Дассинете или Тройсинете, нам будет угрожать смертельная опасность. Мы не можем предоставить Леонису никакой возможности осуществить такую высадку. Казмир согласился соблюдать это условие, внешне не проявляя никаких эмоций. На самом деле, однако, его обуревала... Ненаходящая выхода ярость, усугублявшаяся личной, застарелой ненавистью к Эйласу. Перед тем, как удалиться, Вальдес заметил, что недавно ему удалось завербовать нескольких высокопоставленных лиц, способных предоставлять ценные сведения. «Превосходно!» — отозвался Казмир. «Именно такой эффективности мы ожидаем от разведки». Повернувшись, чтобы уйти, Вальдес задержался, словно хотел что-то сказать но передумал и снова взялся за ручку двери. Казмир не приминул заметить эту заминку. «Постойте! Что вас беспокоит?» «Ничего особенного. Возможно, некоторые организационные трудности. Какого рода?» «Мне известно, что в Тройсенете у вас есть другие агенты. Подозреваю, что по меньшей мере один из них занимает важный пост. Понятно, что вас такая ситуация вполне устраивает». Тем не менее, как я уже упомянул, мне удалось связаться с влиятельным человеком, склонным к сотрудничеству. Хотя он пуглив, как полевая мышь. Было бы проще избегать недоразумений и экономно расходовать средства, если бы я точно знал, с кем имею дело. То есть, если бы мне были известны имена других осведомителей. «Разумеется, это упростило бы вашу задачу», — сказал Казмир. Помолчав, король усмехнулся, оскалив белоснежные зубы. Вы были бы удивлены, если бы узнали, чьи разговоры мне удается подслушивать. Тем не менее, думаю, что лучше пользоваться несколькими независимыми источниками, хотя бы исходя из чисто практических соображений. Если одного агента раскроют и станут допрашивать, другой может быть уверен в своей безопасности. С этим невозможно спорить. Вальдес открыл дверь и вышел. Уступив зеленую жемчужину грабителю, Сэр Тристана провел несколько дней в седле среди радующих глаз даотских полей и пастбищ и, наконец, прибыл в Авалон. Остановившись в подходящей гостинице, он оделся подобающим образом и направился в Фалуфайль, резиденцию короля Одри. У входа стоял лакей в синей бархатной ливрее. Едва приподнимая веки, он смерил сэра Тристана над медным взглядом. Пока Тристана представлялся, Лакей смотрел в пространство с каменным лицом, после чего неохотно провел его в вестибюль, где сэру Тристана пришлось ждать целый час, любуясь фонтаном, радужно сверкавшим под куполом из хрустальных призм, преломлявших солнечный свет. Наконец появился Камергер. Выслушав сэра Тристана, просившего аудиенции у короля Одри, Камергер с сомнением покачал головой. «Его величество редко принимает кого-либо, если встреча не согласована заранее. Вы можете представить меня как посла короля Тройсенета Эйлоса. «Очень хорошо. Будьте добры, следуйте за мной». Камергер провел сера Тристана в небольшую гостиную, усадил на диван и оставил в одиночестве. Тристана снова прождал целый час. И еще один час. Наконец, Одри которому было решительно нечего делать, соблаговолил его принять. Камергер провел сэра Тристана по дворцовым галереям в обширный ухоженный парк. Одри сидел, развалившись за мраморным столом в компании трех приближенных и наблюдал за стайкой девушек, игравших в шары. Король был занят азартным обсуждением ставок с приятелями и не мог сразу обратить внимание на сэра Тристана, ненавязчиво стоявшего в стороне, и внимательно изучавшего внешность и повадки повелителя Даота. Перед ним был высокий, достаточно хорошо сложенный человек с некрасивым лицом. Рот Одри был постоянно полуоткрыт, круглые глаза влажно блестели, а тяжелевшие ягодицы свидетельствовали о неумеренности в еде. Черные кудри прикрывали его виски и щеки, черные брови почти срослись над длинным носом. Выразительная физиономия короля казалась доброжелательной, скорее капризной, нежели злонамеренной. Наконец, приподняв брови, Одри обернулся к камергеру, представившему сэра Тристана. «Ваше Величество, перед вами посланник из Тройсенета, сэр Тристана из замка Митрих, двоюродный брат короля Эйлоса. Сэр Тристана отвесил традиционный поклон. «Ваше Величество». Да меня большая честь передать вам приветствие короля Эйлоса, выражающего искреннее уважение и наилучшие пожелания. Полуприкрыв глаза, Одри откинулся на спинку кресла и смерил сэра Тристана оценивающим взглядом. Должен признаться, сударь, что, учитывая важность порученной вам миссии, я ожидал увидеть человека умудренного жизнью и накопившего немалый дипломатический опыт. Сэр тристан улыбнулся. Сир, не могу не признать, что я всего лишь на три года старше короля Эйлоса? Возможно, по этой причине он считает, что я достаточно умудрен жизнью. Тем не менее, если вас не удовлетворяет мое присутствие, я немедленно вернусь в тройсинет и разъясню вашу точку зрения королю Эйлосу. Уверен, что он сможет выбрать более квалифицированного посла, пожилого, видавшего виды человека вашего поколения. Могу ли я понимать ваши слова как разрешение удалиться? Одри раздраженно хмыкнул и выпрямился в кресле. Тройцы на удивление, заносчивы, когда речь заходит об их достоинстве. Перед тем, как выбежать из дворца, хлопнув дверью, может быть, вы объясните мне, по меньшей мере, чем объясняется достойное сожаление вылазка тройсов в Южную Ульфляндию? С удовольствием, Ваше Величество!» Сэр Тристана взглянул на трех придворных, слушавших с откровенным интересом. Мы могли бы отложить обсуждение этого вопроса, несомненно вызывающего любопытство наших общих врагов, до тех пор, пока не останемся одни. Одри нетерпеливо взмахнул рукой. — Тайны, нашептывания, интриги! Как я все это презираю! — Сэр Тристана, вы, очевидно, не знакомы с моими принципами. У меня нет секретов. — Тем не менее... Король жестом приказал приятелям удалиться. Те повиновались всем видом показывая, что их глубоко оскорбили. «Присаживайтесь», — Одри указал на кресло. «О чем же мы?» «Ах, да! Меня продолжает удивлять сумасбродное тройское вторжение!» Тристана снова улыбнулся. «Меня удивляет ваше удивление, Сир. Мы высадились в южной Ульфляндии по двум очевидным и веским причинам. Первая, казалось бы, даже не нуждается в разъяснениях. Эйлос предъявил свое право на корону как законный наследник престола и сделал все необходимое, чтобы обеспечить соблюдение закона. Когда он прибыл с этой целью, Южная Ульфлендия находилась в состоянии разрухи и междоусобицы. Королю пришлось заняться восстановлением порядка. Вторая причина также очевидна и проста. Если бы Эйлос не воспользовался возможностью захватить Кауль-Боках и Тинцинфюраль крепости, контролирующие обе дороги из Леонеса в Южную Ульфляндию, сегодня Южной Ульфляндии правил бы король Казмир. Ничто не помешало бы ему вторгнуться в ваши западные топи и в то же время напасть на вас с юга. После этого, захватив Авалон и бросив вас в темницу, Казмир мог бы не спеша заняться уничтожением Тройсинета. Таковы соображения, которыми мы руководствовались. Король Одри цинично хрюкнул. Вы руководствовались также тройскими амбициями, расширив свои владения. И тем самым усложнили и так уже запутанную ситуацию. Мне причиняют достаточно неприятностей и Гаделия, и Визрот. Не говоря уже о Ска, захвативших мою лучшую крепость. Поэлитец. А, замечательно! Меткий бросок, Артвин. А теперь в атаку мне она. Пусть дрожат изящные коленки твоих противниц. Девичья игра в шары, по-видимому, интересовала короля больше, чем разговор с послом. Он поднес к губам кубок и прихлебнул из него, после чего налил вина и сэру Тристана. — У нас все по-домашнему, не церемоньтесь. И все же я предпочел бы, чтобы Эйлос прислал официальную делегацию, наделенную неограниченными полномочиями. Или даже приехал собственной персоной. Сэр Тристана пожал плечами. Могу только повторить то, что уже сказал. Король Эйлос разъяснил мне свои планы во всех подробностях. Мои слова в точности выражают его волю и его намерения. В таком случае не будем мудрствовать лукаво. Казмир — наш общий враг, — заявил Одри. Я всегда готов объединить наши силы и покончить раз и навсегда с исходящей от него опасностью. Ваше Величество, — Эта идея, разумеется, неоднократно приходила в голову королю Эйласу. И Казмир, естественно, тоже предвидит возможность такого развития событий. Эйлас занимает следующую позицию по этому вопросу. В настоящее время нет, находится в состоянии перемирия с Леонисом. Сколько будет продолжаться это перемирие, никто не может сказать с уверенностью. Мы стараемся выгодно использовать эту передышку. Объединяем силы в Южной Ульфляндии. Пополняем флот. Если перемирие продлится еще сто лет, тем лучше для нас. Тем временем СКА создают для нас проблемы, нуждающиеся в безотлагательном решении. Если мы присоединимся к вам, чтобы сокрушить Леонис, СКА не отступят и не исчезнут, а нам придется иметь дело с новым противником, с агрессивным даотом, не сдерживаемым уравновешивающей противостояние сил угрозой со стороны Леониса. Мы не можем допустить чтобы какое-либо из государств решительно преобладало над другими. Нам приходится всегда выступать на стороне слабейшего из противников». «В ближайшем будущем, по всей видимости, таким слабейшим противником являетесь вы», — Одри нахмурился. «Ваше заявление почти оскорбительно прямолинейно». Сэр Тристана не позволял себя запугивать. «Ваше Величество, я здесь не для того, чтобы доставлять вам удовольствие» а для того, чтобы изложить факты и выслушать ваши замечания. Хм, вы утверждаете, что Эйлос выразился именно таким образом? Буквально таким образом. Насколько я понимаю, вы не слишком высокого мнения о возможностях моих армий. Заинтересует ли вас отчет, полученный нами по этому поводу в Домрейсе? Да-да, говорите. В таком случае я процитирую это сообщение почти дословно. Прежде всего, от рыцарей Даота требуется, чтобы они являлись на парад в начищенных до блеска латах, и чтобы их кони были украшены геральдическими попонами. В самом деле, их колонна представляет собой великолепное зрелище. В бою, однако, они не столь великолепны, так как изнежились в роскоши. Суровые походные условия их удручают. Будучи вынуждены встретиться с врагом, они, конечно же, умеют красиво грацевать на лошадях, И дразнить противника жестами, выражающими полное безразличие, но только на безопасном расстоянии. Даотские лучники и копейщики маршируют точно в ногу. Координации их движений могли бы позавидовать профессиональные танцовщики или акробаты. Похвалы, расточаемые зрителями, вводят в заблуждение тщеславного короля Одри. Он считает, что его полки непобедимы. Опять же, эти лучники отлично ведут себя на парадном плацу но практически не имеют представления о том, каким концом стрела вставляется в лук и что следует натягивать тетиву или древко. Все они страдают ожирением и не расположены рисковать своей головой в бою. Это непристойная клевета, возмутился Одри. Вы что, пришли сюда, чтобы надо мной издеваться? Ни в коем случае. Я пришел, чтобы передать сообщение, часть которого вы только что выслушали. Вторая часть такова. Король Казмир прекрасно понимает недостатки вашей армии. Теперь он не может с легкостью напасть на вас с тыла, через южную Ульфляндию, и ему приходится замышлять нападение в лоб. Король Эйлос призывает вас выгнать в шею фаворитов, лично возглавить даотскую армию и поручить ее реорганизацию опытному ветерану. Он рекомендует забыть о парадах и заменить их полевыми учениями, безжалостно воспроизводящими условия военной кампании и принимать участие в этих учениях собственной персоной. Одри надменно выпрямился. Ваши рекомендации граничат с непростительной дерзостью. Наше намерение в том, чтобы предупредить об опасностях, возможно, ускользнувших от вашего внимания, даже если мы это делаем, исходя из собственных интересов. Одри постучал пальцами по столу. — Я не знаком с королем Эйлосом. Расскажите что-нибудь о его характере. Какой он человек, осторожный или смелый? Сэр Тристана задумался. По правде говоря, его трудно описать. Как ответить на такой вопрос? Если можно так выразиться, он осторожно смел. Он ведет себя достаточно дружелюбно, но не отступает перед неприятными обязанностями. Подозреваю, что ему нередко приходится преодолевать себя, потому что по натуре он мягок, больше философ, нежели солдат. Он не любит воевать. Но понимает, что в этом мире можно добиться своего только силой и принуждением. Поэтому он изучает тактику военных кампаний. И мало кто может сравниться с ним в фехтовании. Эйлос ненавидит пытки. Темницы под миральдрой пустуют. Тем не менее, убийцы и разбойники в Тройсенете почти вывелись. Как только их ловят, король приказывает их вздернуть. Короче, Эйлос справляется с властью. Но если я правильно его понимаю, Он с легким сердцем отошел бы от дел, будь у него на примете человек, которому можно было бы доверить королевство. «Отказаться от короны легко. Многие с радостью заняли бы его место. Но именно таким людям он не может доверить власть». Одри пожал плечами и пригубил вина. «Я родился королем не по своему выбору. Если уж на то пошло, я вообще родился не по своей воле. Тем не менее, я король» и намерен пользоваться этим преимуществом в полной мере. Возникает впечатление, что Эйлоса, в отличие от меня, гложет чувство вины. Вряд ли. Одри снова наполнил кубки, свой и сэра Тристана. Я хотел бы ответить на послание короля Эйлоса. Слушаю, Ваше Величество, с пристальным вниманием. Одри наклонился к послу и назидательно произнес. «Эйлосу давно пора жениться!» И кто мог бы составить ему лучшую пару, чем моя старшая дочь Табина? Что может быть лучше, чем объединить наши династии узами брака? Смотрите, вот она стоит. Смотрит на игру. Сэр Тристана взглянул туда, куда указывал Одри. Хорошенькая девушка в белом, рядом с низкорослой дурнушкой, явно беременной. Да, она, несомненно, привлекательна. Девушка в белом, подруга Табины нет-то, с достоинством возразил Одри. «Табина стоит рядом!» «Понятно. Что ж, сомневаюсь в том, что Эйлос намерен жениться так рано. Он может очень удивиться, если я предложу ему руку принцессы Табины». «В таком случае...» «Перед тем, как я вас покину, еще один вопрос. Могу ли я выражаться со всей откровенностью?» «Вы только этим и занимаетесь!» — проворчал Одри. «Говорите!» «Должен предупредить, что предатели сообщают Казмиру о каждом вашем шаге. Вы окружены шпионами. К их числу могут относиться даже те придворные, с которыми вы привыкли проводить время. Одри ошеломленно уставился на сэра Тристана, после чего расхохотался, откинув голову. Он повернулся и подозвал приятелей. — Сэр Гюнемер! Сэр Руда! Сэр Суониш! Будьте любезны, идите сюда! Несколько озадаченные придворные вернулись к столу, неприязненно поглядывая на тройского посла. Продолжая давиться от смеха, король Одри сообщил им. Сэр Тристана утверждает, что фалуфайль кишит шпионами. В частности, он подозревает, что кто-то из вас работает на Казмира. Придворные, только присевшие, тут же вскочили с яростными возгласами. Это оскорбление! Позвольте вызвать его на дуэль! Холодный клинок научит этикету неотесанного мужлана. Смехотворная клевета! Старушичи кудах-то не" сэр тристана с улыбкой откинулся на спинку кресла судя по всему я наступил на больную мозоль мне больше нечего сказать глупости заявил король одри все это чепуха какие такие секреты могли бы разузнать у меня шпионы у меня нет секретов все что обо мне можно узнать даже самое худшее давным давно известно всем и каждому сэр тристана поднялся на ноги. Ваше Величество, я передал вам все, что мне поручили передать. Пожалуйста, разрешите мне удалиться. Одри махнул рукой. Можете идти. Тристана поклонился, повернулся и покинул Фалуфайль. Вернувшись в дом Рейс, сэр Тристана сразу направился в Миральдру. Угрюмый древний замок с четырнадцатью башнями, бросавшими тень на ближайшие причалы гавани. Эйлас тепло приветствовал двоюродного брата. Когда они стояли рядом, невозможно было не заметить сходство. Тристана, более или менее атлетического сложения, был чуть выше сухопарого и жилистого короля. У обоих были золотистые, светло-коричневые волосы, подстриженные под горшок на уровне ушей. Черты лица Тристана были несколько крупнее, а лицо короля Эйлоса отличалось жестким, мрачновато-задумчивым выражением. Теперь, однако, они оба улыбались, радуясь встрече, и походили на веселящихся подростков. Эйлас предложил кузену сесть и сказал, «Прежде всего я собираюсь навестить родниковую сень. Ты не прочь со мной проехаться?» «С удовольствием. Тогда мы отправимся через пару часов». «Ты завтракал?» «Ничего не ел со вчерашнего дня, кроме куска хлеба с творогом». «Это поправимо!» Эйлас подозвал слугу, и вскоре им подали большую сковороду с шипящим жареным хеком, ломти свежеиспеченного хлеба с маслом, вишневый компот и горьковатый темный эль. Тем временем Эйлос спросил, «Что ты можешь рассказать о своей экспедиции?» «Мне привелось повидать много любопытных вещей», — ответил Тристана. «Я сошел с корабля в Дун-Кругре и поехал...» в клугах, где король Дартвег сразу согласился меня принять. Дартвег, несомненно, кельт. Не все кельты, краснорожие болваны, от которых разит сыром, пивом и чесноком. В частности, от Дартвега разит медовухой и салом. Я не узнал от него ничего полезного. Кельты думают только о том, как бы угнать чей-нибудь скот, а потом напиться до бесчувствия. На этом основывается их экономика. Я убежден в том, что кельту буренка с большим выменем дороже полногрудой красавицы. Тем не менее, короля Дартвега нельзя упрекнуть в отсутствии гостеприимства. По сути дела, кельта можно оскорбить, только обозвав его скрягой. Кельты слишком вспыльчивы, чтобы хорошо воевать. Упрямы, как ослы, и капризны, как девственницы. На окраине Клугаха есть выгон, где проводят общинные собрания. Когда я проезжал мимо, там столпились человек пятьдесят. Все они кричали и ругались, то и дело хватаясь за мечи. Сначала я думал, что их волнует какой-то важный вопрос. По меньшей мере, объявление войны или перемирия. Мало-помалу я выяснил, что спор разгорелся по поводу того, кто поймал самого большого лосося три года тому назад. Причем Дартвек ввязался в эту перепалку и орал громче всех. Потом появился друид в бурой рясе, с веткой на капюшоне. Он сказал одно слово. Все замолчали и потихоньку разошлись, кто куда. Впоследствии, беседуя с Дартвегом, я упомянул об этой ссоре и положительно отозвался о способности друидов восстанавливать мир и согласие. Дартвег сказал, что друидам плевать на мир и согласие. Друид вмешался только потому, что крики спорщиков распугивали ворон в священной роще неподалеку. Несмотря на множество христианских церквей, растущих повсюду как грибы, друидов Все слушаются беспрекословно. «Что ж, теперь я достаточно хорошо представляю себе происходящее в Гаделии», заключил Эйлас. «Для того, чтобы пользоваться влиянием в стране кельтов, мне придется либо спуститься с неба на белом быке с сияющим диском луга между рогами, либо поймать лосося неслыханных размеров. Что дальше?» Я переплыл с Кайр на пароме и прибыл в Ксунж. Другого способа туда попасть нет, Ска делают невозможным передвижение по суше. Гакс живет в джхон чудовищном каменном дворце. В нем настолько высокие своды, что их просто не видно. Залы похожи на огромные пещеры. Там почти негде присесть. Ни гостям, ни придворным, ни даже самому Гаксу. Но тебе удалось встретиться с Гаксом? С большим трудом. Гакс болеет и почти не передвигается. А его племянник, некий сэр Крейм, по-видимому, старается не допускать к Гаксу посетителей, заявляя, что состояние здоровья не позволяет королю волноваться. Я уплатил золотую крону, чтобы Гаксу тайком сообщили о моем приезде, и тот принял меня, невзирая на сопротивление сэра Крейма. В расцвете лет Гакс, наверное, производил большое впечатление. Даже теперь, скрюченный под агрой, он на пару дюймов выше меня. Худой, жилистый, он говорит голосом гулким, как северный ветер. Все его сыновья и дочери умерли. Он не знает точно, сколько ему лет, но считает, что никак не меньше семидесяти. Никто не сообщает ему никаких новостей. Он думал, что Арианте все еще правит в Южной Ульфляндии. Я заверил его, что Эйлос, нынешний король Южной Ульфляндии, поклялся отомстить Ска, потопил множество их кораблей и преградил им дорогу в свою страну. Услышав об этом, король Гагс захлопал в ладоши от радости. Сэр Крейм, стоявший рядом, заявил, что правление Эйлоса скоротечно. Почему? Потому что, по словам Крейма, общеизвестные сексуальные извращения Эйлоса подорвали его здоровье, и он потерял волю к жизни. Гагс с отвращением плюнул на пол. «Я обвинил сэра Крейма в распространении заведомой клеветы. Я назвал людей, сообщивших сэру Крейму подобные сведения, подлыми и низкими лжецами» и посоветовал ему больше никогда не повторять подобные измышления, если он не хочет, чтобы его обвинили наравне с клеветниками. Я указал на еще одну ошибку сэра Крейма, сообщив, что король Эйлос энергично усмиряет горных баронов Южной Эльфляндии и скоро вытеснит скай из Хайброса. Эйлос печально усмехнулся. «Почему ты не пообещал им так же, что я поверну реки вспять и заставлю солнце всходить на западе? Сэр Тристана пожал плечами. «Ты не упомянул об этих планах, когда отправлял меня в путь?» «Всему свое время», — отозвался Эйлос. «Прежде всего, мне нужно поймать блох в своем собственном хвосте. Но расскажи подробнее о короле Гаксе и его вредоносном племяннике». «Сэр Крейм несколько старше меня. У него лиловый рот и черная борода. Мрачный, подозрительный тип. Почти наверняка на содержании Уска. Я упомянул о других событиях прошедшего года. Оказалось, что Гакс не имел о них никакого представления. Судя по всему, старый Хрыч прекрасно понимает, чем занимается его племянник. Слушая меня, он то и дело злорадно поворачивался к Сару Крейму и спрашивал: Как же так, Крейм? Получается, ты мне наврал? Потом Гакс пригрозил ему пальцем Крейм, если ты не хочешь чтобы мы все попали в рабство Кска, прислушайся к тому, что говорит этот человек. Тройсы. Наша последняя надежда. Если бы я был лет на сорок моложе, я делал бы то, что сейчас делает король Эйлас. В конце концов, Гакс воспользовался каким-то предлогом и заставил племянника удалиться. Сэр Крейм никак не хотел уходить, все время задерживался и оглядывался. Когда мы остались одни, король Гакс... Сказал, понизив голос, «В своей жизни я часто ошибался, но одну последнюю ошибку я хочу предотвратить». «Какую именно?» — спросил я. Теперь Гакс погрозил пальцем мне. «Ты только прикидываешься простаком, юноша. Разве ты не догадываешься? Будь я на вашем месте, я мог бы допустить дюжину ошибок. Вы надеетесь не умереть преждевременно, но времени у вас почти не осталось». Тоже верно. Я умираю. Так, как умирает любой человек в моем возрасте. Ска они ждут. Но мне приходится соблюдать осторожность. Боюсь, что меня отравят. Или что мне всадят нож в спину из-за угла. У меня нет сына, который отомстил бы моим убийцам. Я одинок в Джхон-деле. Мне предстоит печальная, холодная смерть. Позвольте спросить. Исключительно из любопытства. Каким образом в Северной Ульфляндии наследуется престол? Как обычно, старшим ближайшим родственником мужского пола. То есть, если я умру, когда я умру, королем станет Крейм. Но послушай, у нас есть особый обычай. Видишь золотой обруч у меня на башке? Если бы ты был настолько глуп, что согласился бы взять его у меня из рук и надеть на свою башку, в тот же момент ты стал бы королем Северной Ульфляндии. Марионеткой в руках Ска, вечно боящейся, что каждый следующий глоток вина станет последним. Я заверил Гакса в том, что у меня нет столь далеко идущих планов, и что ему не следует скоропалительно передавать мне королевскую власть. В этот момент вернулся сэр Крейм, и я попрощался с королем Гаксом. Эйлос подошел к окну, глядя на гавань, где под порывами ветра пенились барашки волн. «Как, по-твоему, Гакс еще долго протянет?» «Для семидесятилетнего старца он выглядит неплохо, хотя зрение у него с годами испортилось. Он быстро соображает и связно говорит». «Что случилось после того, как ты покинул Ксунж? Мне пришлось пережить невероятное приключение» связанная с заколдованной зеленой жемчужиной, каковую я с радостью уступил разбойнику с большой дороги. После чего я проехал по Даоту во Авалон. Король Одри принял меня у себя во дворце. Одри — напыщенный, тщеславный болван, хотя у него есть какое-то тяжеловесное чувство юмора. Я предупредил его о том, что он окружен шпионами. Одри рассмеялся мне в лицо, так как у него нет никаких секретов, Казмир зря тратит деньги, что устраивает Одри как нельзя лучше. Больше мне почти нечего сказать, кроме того, что Одри хочет женить тебя на своей беременной дочери Табине. К этому я не готов. Подошел слуга, что-то прошептавший Эйласу на ухо. Эйлас скорчил гримасу и повернулся к Тристану. Подожди меня во дворе. Этим делом мне придется заняться в одиночку. Тристана удалился. В тот же момент. Беззвучно появился Ейн, словно возникший из воздуха в нескольких шагах от Эйлоса. Эйлос вскочил на ноги. — Ты вернулся. Я снова могу спать спокойно. — Ты преувеличиваешь опасность, — отозвался Ейн. — Если бы тебя вывели на чистую воду, ты запел бы другую песню. — Несомненно. Я стал бы разливаться соловьем, надеясь усладить слух Казмира прежде, чем с меня начнут сдирать кожу. На свете не так много людей, которых я боюсь. Один из них — король Казмир. Эйлос снова взглянул в окно. — Кроме тебя, у него есть другие агенты? — Конечно, есть. В частности, кто-то из твоих ближайших советников. Казмир почти назвал его, но передумал. Этот осведомитель занимает высокое положение. Больше я ничего о нем не знаю. Эйлос задумался. — Насколько высокое? «Очень высокая. Он обсуждает государственные дела. Непосредственно с тобой». Эйлас медленно покачал головой. «В это трудно поверить. Как часто ты совещаешься с министрами?» «Еженедельно. Иногда чаще». «Как их зовут?» «У меня шесть министров. Все они владеют обширными поместьями и не нуждаются в средствах. Малув, Пирменс, Фойри, Сион Танзифер». Лангларк и Уитервуд. Никому из них не выгодна победа Казмира? У кого из них может быть повод тебя ненавидеть?» Эйлас пожал плечами. «Возможно, кто-то из них считает меня слишком неопытным, безрассудным или упрямым. Вторжение в Южную Ульфляндию не пользовалось всеобщей поддержкой. Кто из шести министров проявляет наибольшее усердие?» «Пожалуй, Малов, канцлер казначейства. Но все министры — способные, усердные люди. Лангларк время от времени пренебрегает обязанностями. Но как раз его можно исключить из числа подозреваемых. Почему? Я старался забыть об этой истории. Чего, по-видимому, делать не следовало. Как тебе известно, на верфях в Блалоке строят рыбацкие лодки и каботажные торговые суда. Не так давно некий герцог Герониус Армариканский заплатил за строительство четырех крупных трехмачтовых галер, явно военных кораблей, способных причинять нам большие неприятности в спокойную погоду. Я навел справки. Оказалось, что герцога Герониуса не существует. Казмир пытался меня надуть и построить флот чужими руками. Как только эти корабли спустят на воду и Казмир уплатит за них полновесным золотом, я заблокирую Блалокские верфи и спалю корабли Казмира до Ватерлинии. Стены Хайдиона задрожат от скрежета зубовного. Что же ты старался забыть? На совещании с четырьмя министрами я упомянул, что если верить слухам, в порт Паседели в Блалоке строятся военные корабли. Я упомянул также, что просил местного торговца стеклом узнать что-нибудь по этому поводу, когда он будет в порт Паседели. Этот купец не вернулся из плавания и отправил людей на стекловаренный завод. Там они узнали, что бывшего владельца убили в Блалаке. Ейн медленно кивнул. Кто из министров присутствовал на совещании? Сион Сионтанзифер, Пирменс и Фойри. Лангларка и Уитервуда не было. Убийство вряд ли было случайным. Почти наверняка не случайным. Но на сегодня хватит. Я еду в Родниковую сень с Тристана и Шимродом. Ты не поверишь, но там тоже придется решать сложнейшую задачу. Надеюсь, что с помощью Шимрода это удастся сделать достаточно быстро, и мы сможем провести несколько дней в мире и покое. Ты не хочешь составить нам компанию? Ейн попросил на него не рассчитывать. Мне нужно вернуться к себе в Скейф и убедиться в том, что мы заготовили достаточно бочек. В этом году ожидается хороший урожай винограда. Кто мог взволновать спокойные воды Джанглина? Друиды. Они обосновались на островке Айнисфат. И напугали бедную Глинет до полусмерти. Мне придется поставить их на место. Пусть Шимрот напустит на них неизбывную тоску. Или, что еще лучше, превратит их в речных раков. Эйло оглянулся, словно хотел убедиться в том, что Шимрот его не слышит. Шимрот еще не знает, зачем я его вызвал. Когда имеешь дело с друидами, полезно заручиться помощью волшебника. Пусть Глинет сама расскажет ему, что произошло. Ради нее Шимрод готов в огонь и в воду. Впрочем, ее чары распространяются на всех существ мужского пола, не исключая некоего Эйлоса, надо полагать. Да. Ни в коем случае не исключая некоего Эйлоса.